Глава 23 третья. Все сложное со временем становится предельно простым. Печенье с предсказанием. Фургон стоял прямо напротив арки, ведущей к Пашкиному двору. Василиса усмехнулась. «Бригада, ничего не скажешь. Интересно, как они ее вычислили? Телефонный аппарат у нее вроде новый. Забросить шелкопряда они не могли. Она никогда никому и на минутку его не давала». Как еще? Кто же знает все методы целителя Страхова? Но то он и волшебник, чтобы творить чудеса. Василиса постучала в двери фургона, и они немедленно открылись. Простой фургон, обычная, газель без окон, белого цвета. Снаружи нарисована льющаяся по лесному пригорку вода. Надпись «Чистая вода». И телефон. Снизу чуть мельче. Доставка в квартиру и в офис. Внутри компьютерная мастерская. Стойки с мониторами, провода и микрофоны. На сиденье в джинсах и рубашке мужчина лет 40 рыжеволосый с голубыми глазами. Смотрит вроде бы на нее, но как будто мимо или сквозь нее. «Василиса?» – спросил он. А лицо при этом осталось демонстративно спокойным и равнодушным. Ничего личного, только бизнес. «А какой бизнес? Агент 007, лицензия на убийство?» «Евгений?» – ответила девушка. Точно таким же тоном и постаралась сохранить на лице... Такое же бесстрастное выражение, какое у него. Отражение движения и повадок другого человека – лучший способ наладить с ним отношения. Этому учил Ярослав. Интересно, почему Василиса никогда не встречалась с Евгением? Новенький? Странно, страхов ненавидят новеньких. Прошу. Он кивнул на сиденье напротив своего и закрыл двери сразу, как она влезла внутрь фургон Кто-то еще, тоже незнакомый, управлял машиной, но в Василисе не было видно его лица, только лысый затылок. «Куда мы едем?» — спросила она, почувствовав сначала легкий толчок, а затем движение. Без окон было сложно определить направление движения и даже скорость. Это было не очень приятно. «На точку», — ответил Евгений, — крайне неопределенно. Но было понятно, что... «Большего из него не вытянешь». Василиса пожала плечами, достала свой ноутбук и подключила его к розетке в боковой стойке. «Не возражаете?» – постфактум спросила она. Мужчина пожал плечами и помотал головой, включив Wi-Fi-датчик. Василиса нашла беспроводную сеть под названием «Матрица». «Пароль дать?» – тут же предложил Евгений. Он вел себя безупречно, корректно и вежливо, И все же она дала бы руку на отсечение, что он ее не одобряет. Ни ее саму, ни присутствие здесь в этом фургоне, ни вообще того факта, что она знает об их существовании. Что ж, придется потерпеть. «Где он?» – спросила Василиса. «Где Ярослав?» «На подходе. Я должна знать больше», – нахмурилась девушка. «Вы знаете, зачем я здесь?» Евгений неожиданно сощурился и пронзил Василису острым и колючим взглядом. Он отвернулся, загрузил на экран какое-то приложение с буквами, цифрами и какими-то графиками. Затем процедил сквозь зубы. «Я знаю, почему вы здесь. И почему он там?» «Где там?» «Едет на фабрику?» Приложение на экране сменилось на голубую полоску. Затем вдруг что-то зашипело, и до Василисы донесся голос Ярослава. «Есть картинка?» «Пока нет, сейчас настрою», – ответил Евгений в микрофон, подключенный к компьютеру. «Куда ты едешь?» – спросила Василиса раньше, чем мужчина успел отреагировать. «Не подходите к аппаратуре, пожалуйста, делайте, что вам говорят». «Женька, дай материалы», – сказал Ярослав. «Сколько еще времени?» – спросил тот, хмурясь. На подходе голос Страхова звучал бодро. На экране компьютера появилась картинка – обзор из-за ветрового стекла какой-то машины изображение пошло это хорошо но не думаю что он такой дурак очки вычислиют на раз вздохнул ярослав голос чуть прерывался из-за помех евгений бросил короткий взгляд на василису ты должен остановиться это слишком опасно сказал он тихо заставив девушку вздрогнуть ты меня видишь спросил ярослав проигнорировав заданный ему вопрос. Евгений покачал головой и подключил другой монитор. Василиса отлично знала, что именно показывает этот монитор. Это шелкопряд. Мигающих сигналов намного меньше, чем обычно. Не больше десятка в центральном округе. Евгений переместил курсор карты куда-то в бок в пригород, и сигналы исчезли. Затем на экране осталось буквально пара синих точек. Одна из них – Ярослав, вторая – Обе точки двигались в непосредственной близости друг от друга. Вторая, скорее всего, это фургон Евгения. «Вижу тебя». «Хорошо, все, Жень, я отключаюсь. Увидимся на той стороне Луны», — усмехнулся страхов и исчез из эфира. Евгений деловито перенастроил что-то в компьютере, игнорируя Василису. «Куда он едет? Пожалуйста», — прошептала ветрякова чувствуя, как беспокойство накатывает с невероятной силой. Чего он хочет? Чего добивается? В резиденцию к бизнесмену Баренцеву Дмитрию Рудольфовичу. Он просил передать вам материалы. Евгений протянул Василисе папку с несколькими десятками файлов. Экспертиза препарата, показания медсестер из нескольких клиник. Много чего. Отчет в налоговую, накладные и дорожные сопроводительные листы. Целое дело, как и спички. «Но зачем тогда он туда едет-то – вытаращила на мужчину глаза Василиса. «Потому что идиот», – сквозь зубы пробормотал Женя. «Он никогда не был идиотом, да, а я думаю, что был, в тот день, когда связался с вами. Это был откровенный выпад, но Василиса была ему рада, Евгений помолчал, а затем продолжил. Он поехал туда, чтобы записать признание». «Зачем, разве недостаточно улик?» — удивилась она. «Достаточно, более чем достаточно, только все эти улики не против Баренцева», — вздохнул Евгений. «По мне это вообще не играть никакой роли. Главное — остановить производство пустышек. А кого за это посадят, дело десятое, верно?» «Я не понимаю», – растерялась Василиса. «Ярослав уверен, что она вообще не в курсе. Не знаю, разве можно быть вообще не в курсе таких дел? Живет ведь рядом в одном доме, подписывает бумаги. Разве можно быть такой глупой?» «Впрочем, все бывает». «Да кто живет рядом с кем? Кто подписывает бумаги?» Девушка еще раз пролистала дело. «Ярослава, ярослава, Гражданская жена Баренцева по бумагам за фальсификацию и подделку отвечает именно она. Муж подставил ее по полной программе, а Дарья ни сном ни духом, по крайней мере, Ярослав в этом уверен. Говорит, что всерьез уверена, что занимается благим делом. «А кто это жена Баренцева? Некто красного Дарья». «Я знаю», — воскликнула Василиса, — «длинноногая, 6090, значит, ради неё он едет туда». «6-0-9-0?» — обернулся Евгений к Василису. «Причем тут 6-0-9-0? Это ее номер в шелкопряде. И что, я должна смотреть, как он рискует жизнью, чтобы вытащить из проблем любовницу?» «Любовницу?» — скривился Евгений. «Вы о чем? 6-0-9-0 — это мой номер в шелкопряде». «Что?» И тут Василиса онемела. Несколько минут не могла прийти в себя. Мысли с бешеной скоростью раскручивали всю цепочку. Ревность, глупости ничего более. В том ресторане Ярослав был не один, с этой Дарьей Красновой. «Вы следили за ней?» «За кем?» — спросил Евгений, продолжая что-то печатать на компьютере. Машину тряхнуло, и он выматерился. «Дороги ни к черту, даже на Рублевке». «За Красновой, зимой, в вегетарианском ресторане. На Новослободской?» — уточнил он. «Да, кажется. Я полная дура. Не спорю, тут с вами полностью согласен», — кивнул он. «Так мы почти на месте. Остановите его, пусть он поговорит со мной. Я, я должна ему кое-что сказать. Я ошибалась, он не должен туда идти». «Знаете что, моя дорогая?» – повернулся к Василисе Евгении. думаете, мы не пытались отговорить его после того, как вы столь неожиданно слили его в унитаз на глазах у всей страны? Баренцев уже в курсе. Он уже разбил все крякнутые телефоны и амулет. Я боюсь даже представить, что там ему устроят. Но если вы считаете, что можете отговорить Ярославу от чего-то, что он решил, то вы просто вообще его не знаете». Если он решил, что обязан вытащить эту чертову Дарью Краснову из петли, он это сделает. И кроме того, у меня нет с ним связи. Этот датчик у него в пуговице – односторонняя связь. Вы с ума сошли? Его надо остановить. Вас надо было остановить, когда позвонили отцу Ярослава втаптывать его в грязь. Фургун снова подбросила на повороте. Затем они подъехали к какой-то проходной. Евгений прижал указательный палец к губам. Шш, прошептал он. Василиса прислушалась. Водитель фургона показал охраннику на КПП какие-то бумаги. «Доставка воды?» «Проезжайте!» – кивнул охранник на КПП. «Доставка воды?» «Умно!» – улыбнулась Василиса, но лицо Евгения осталось таким же каменным. «Хорошо, что поселок очень большой, несколько КПП. А то бы они могли обеспокоиться». «А где Ярослав?» «Думаю, что уже внутри». Василиса бросила взгляд на монитор с шелкопрядом. Она увидела, как огонек Ярослава номер 13 свернул в другой проулок Фургон проехал вперед и остановился около какого-то магазина, а может фитнес-клуба. На территории поселка была вся инфраструктура, было где приткнуться бесхозному водовозу. Он на месте оживился Евгений и переключил картинку на резную дверь, кованый забор со львами. «Пишем!» «Ба, какие люди!» – мужчина, сощурившись, смотрел на Ярослава. «Приехал погадать на кофейной гуще?» «Витек, привет!» – голос Ярослава звучал дружелюбно, но мужчина не думал улыбаться. «Мне нужно поговорить с Баренцевым». «О, какой смелый! Сам пришел, а мы-то думали, тебя придется по всей Москве ловить как зайца!» «Доложишь?» — голос Страхова звучал спокойно. Василиса сжала кулаки с такой силой, что от ногтей на внутренней стороне ладони остался красный след. Баренцев сидел около камина и потягивал свой любимый мартель из глубокого хрустального бокала. Кроме него в комнате не было никого. Прислугу заблаговременно отпустили. Охранник, проверенный в делах и надежный, как бультерьер, ждал команды. Жена лежала, связанная, в комнате наверху. Дети в Канаде, билет на самолет заказан. Время собирать камни. Дмитрий Рудольфович потягивал мартель и тянул время. Не так-то это легко. Отдать команду. Не убей. Не, я думал, вы не пьете, удивился Ярослав, когда охранник завел его в комнату. баринцев поднял взгляд на целителя шарлатана. Сегодня можно, усмехнулся он. А ты что ж «Ни врубящий, ни босиком. Сегодня не собираешься нырять? Меня спасать?» «Одного раза достаточно. Мои двести штук-то куда дел?» Баренцев говорил негромко, но голос его писался на диск вполне чисто. Изображение тоже не подводило пока. «Отдал на благотворительность». «Благотворительность?» — всплеснул руками Баренцев. Все помешаны на благотворительности. Сегодня буквально пернуть нельзя без того, чтобы кто-нибудь не попросил тебя перевести деньги на что-нибудь хорошее, доброе. И на что же ты их отдал? На спасение уссурийского тигра, усмехнулся Страхов. А, -а, а протянул бизнесмен, и это хорошо. Уссурийские тигры красивые. Я бы, кстати, завел себе одного такого. Было бы очень удобно сейчас. Скормил бы ему одного шарлатана. «В другой раз», — бросил Ярослав, — «слушай, я реально не понимаю, зачем ты пришел? Хочу, чтобы ты признался мне во всем». «А?», -а — хлопнул в ладоши Баренцев. «Ты все еще хочешь, чтобы я остановился, да?» «Нет, ты бесподобен, правда. В других обстоятельствах я бы тебя к себе в помощники взял, таких прохиндеев поискать». «Что ж не возьмешь? Мы могли бы договориться», — ухмыльнулся Страхов. «Не думаю», — цыкнул зубом Дмитрий Рудольфович. «А?» Он отпил еще немного от бокала. Не думаю, что такое можно простить. Меня нельзя кидать безнаказанно, ты ж понимаешь. По-разному бывает, покачал головой страхов. Ты кидаешь. Тебя кидают. Забавный ты, парень-целитель. скажи о чем я сейчас думаю? Ты же умеешь мысли читать? Ну откуда мне? Наука еще не подтвердила, что такое вообще возможно, вздохнул Ярослав. Думаю, что ты, козёл, развёл меня просто по-скотски. А я ж ведь тебе реально поверил. Я же ведь реально раскаивался. Хотел завязать. Да что ты. Сейчас зарыдаю, — хмыкнул Страхов. Обязательно зарыдаешь, — пообещал бизнесмен. Чуть позже. Это уже без вариантов. Может, всё же поговорим? О чём? Думаешь, я этого хотел? На тебя мне начихать, но разве... Хочу Дашки зла? Нет. Ну что делать? Она крайняя в этом деле. Поставляла фальшивки деткам в онкоцентры. А она? Не я, понимаешь? Очень даже хорошо понимаю, кивнул Страхов. Вот и молодец. И что же получается? Что если она сейчас исчезнет, все решат, что сбежала в Канаду, сбежала и бабки забрала. Логично, согласился Ярослав. М да, только совсем не рад я этому. Если бы не ты, все это могло годами тянуться. Никто же не видит разниц Народ получает препарат, народ тошнит, народ умирает. Все идет своим чередом, а тут ты со своим раскаянием. То есть ты со своим, — поправил его целитель. Компьютерный диск в фургоне старательно писал каждое слово. «Чёрт тебя знает, кому ты ещё сказал!» – воскликнул баринцев «Верно же?» но не могу я тебе доверять теперь, после того, что узнал. Ты же собственную маму угробил, у отца деньги украл. Понимаешь, целитель ни одному твоему слову верить не могу. Я бы и хотел Дашку спасти, но для этого придётся решать что-то с инкоцентрами. Вдруг там уже экспертиза идёт. Видишь, получается, это не я её убиваю, получается, что это ты». — Но ведь она понятия не имеет о том, что ты передавал ее фонду пустышки, — произнес Ярослав. — Да, она не имеет, зато ты знаешь. А это уже слишком много людей. — Я могу молчать. Думаешь, должен тебе поверить, кто тебя знает? Отпущу тебя, а ну-ка, завтра начнется следствие. Фабрики остановят, на складах найдут кучу наших, как ты говоришь, пустышек. Она и начнет кричать, что ни при чем. Зачем нет? Баренцев покачал головой и подлил себе коньяку. Ярослав бросил короткий взгляд на бутылку. Где-то половину уже высосал. Это хорошо. «Слушай, а можно задать вопрос?» – спросил Страхов. И бизнесмен удивленно поднял на него глаза, затем пожал плечами. «Валяй! Тебе все можно. Будем считать, что это последняя просьба умирающего». «Не жаль тебе детей-то было. Сколько ты погубил?» – спросил Ярослав. И баринцев побледнел. Нужно было тебя еще в той речке утопить, юродивый. Тебе ли во мне совесть пробуждать? Детишек жалеть решил? Да они все равно помрут. Никому эта химия ни черта не помогает. Кому-то да помогла бы, возразил Ярослав. Извини, дорогой, большие деньги в другому не делаются. Тут в зал зашел кто-то еще. Василиса услышала, как хлопнула дверь. Затем к бизнесмену подошел охранник. Склонился к нему и что-то прошептал на ухо. «Думаешь?» – задумчиво переспросил его Дмитрий Рудольфович. «Черт!» «Ты прав!» баринцев кивнул, и охранник Витек приблизился к Ярославу, подошел вплотную, закрыв собой обзор. В этот момент изображение на мониторе фургона пропало. «Вот скотина!» – крикнул бизнесмен, и послышался звук удара. Василиса вздрогнула, услышала звуки какой-то возни, стуки и шипения а затем в динамиках установилась жуткая, леденящая кровь-тишина. «Господи, что это?» — крикнула Витрякова Евгению. Тот достал из кармана рацию. «Первый-первый прием!» Девушка смотрела на потемневший экран и чувствовала, как паника заполняет ее от пяток до макушки. «Второй, слышь тебя!» — раздался чей-то спокойный деловой голос. «Его отключили», — сообщил Евгений. «Полностью», — уточнил первый. «Минуту назад», — подтвердила Женя. «Мы должны что-то сделать», — прошептала Василиса. «Мы делаем», — отмахнулся от него мужчина. «Пробиваю эфир», — прошепила рация. «Объект не фиксируется». «Они же его сейчас убьют». Она побледнела и выскочила с места. сидит ты, Господи!» — воскликнул Евгений и снова принялся говорить в рацию. «Да, все, мы записали, пересылаю, да». — Я не могу ждать! — Василиса подбежала к двери и принялась дергать ручку фургона. — Стой, дура! — заорал Женя. — Хочешь, чтобы тебя угробили? Он тебе велел статью писать. — Иди, ты знаешь куда? — девушка обернулась, показала Евгению средний палец, а затем долбанула по двери фургона ногой со всей силы и побежала, что было мочь по дороге в сторону забора с кованными львами. Мужчина беспомощно смотрел на ее удаляющуюся фигуру, а затем захлопнул дверь. Ну и баба у Ярослава, ну и баба. Нету ничего хуже, чем такая честное слово. Трудно искать логику в поступках человека, сквозь кровеносную систему которого разлетаются гормоны и адреналин. Представляла ли Василиса, что именно скажет и сделает, как сможет попасть внутрь, и что будет после этого? Нет. Ни о чем таком она не думала. Только то, что если что-то случится с ее, Ярославом, то жить дальше уже нет смысла. Она подбежала к калитке, около которой подозрительно никого не было. Нажала на ручку, и калитка открылась. Проходной двор, а не коттеджный посёлок. Впрочем, у неё было вполне логичное объяснение. Все жители посёлков такого плана надеются, получается совершенно напрасно, на внешнюю охрану по периметру. Калитки двери не запирают. Впрочем, вряд ли это относилось к Баренцеву. Василиса предполагала, что прямо сейчас он напуган и загнан в угол, что сейчас готов запереть все двери в мире, чтобы никто не добрался до него. Но так ли много у него людей, которым можно доверять? Скорее всего, он всех отослал. Только этот Витёк и остался, мордоворот. Девушка шла по красивой изогнутой дорожке, оглядывалась, ожидая удара из-за угла — Но никто так и не появился. Она открыла дверь, та тоже оказалась незапертой, словно специально оставленной для нее. Василиса прошла в темную прихожую и остановилась там, прислушиваясь. В доме стояла кристальная мертвая тишина. Затем вдруг почувствовала какое-то движение у себя за спиной. Руки, тихий мужской голос и прикосновение чего-то холодного к виску. Ветрякова застыла парализованная. Она вдруг увидела себя в зеркале прихожей. Второй раз она смотрела на себя в зеркало за этот день. Не к добру. Витек стоял прямо за ее спиной и держал пистолет у ее виска.